Глава третья. Пророчество старой жрицы. «Камеум! Камеум!» Перепуганная мать пробиралась через камышовые заросли и звала дочь. По камее толкла зерно для лепешек, а зорница убежала к реке. «А куда еще? Уж сколько раз находили ее там. То сидит на берегу и смотрит вдаль на поднимающееся солнце, то джиду собирает под деревом». то нарвет спелых головок рогоза, распушит их и наблюдает, как разлетаются пушинки. «Тихо, мама!» — недовольный шепот раздался снизу, и холодная ладошка прислонилась к голени. Мея бессильно опустила руки. Всегда так. От страха все тело напрягалось, как тетива, а когда он отступал, с ним все силы уходили. Мея присела. Заросли ощётинелись длинными острыми листьями, за которыми билела любопытная личка дочки. В её зардных глазках горел неподдельный интерес. Что там, прошептала Мей. Уточка дочка поманила мать ладошкой. Мей раздвинула камыши, и тут же весь вспыхнула птиц. Ну вот, пришла испугала птичку, захнекла кэмю. «Ладно, другая прилетит». Мея решительно встала, оправила испачканную рубаху и взяла дочь за руку. «Идем, чумазая вся, а волосы колтуном. Я тебе гребень дала, а?» Девочка, поджав губы, от обиды кивнула. «Почему волосы свои не расчесываешь, а?» «Гребень твой кусается, и волосы мои дерет!» На высоких нотках, больше возмущаясь, чем оправдываясь, ответила Камеум. Ещё бы не дарал. Мать тащила ребёнка, раздвигая камыши и злясь, что пришлось залезть в эти кишащие насекомыми заросли. Чаще надо расчёсывать, посмотри на кого ты похож. Камиум уставилась на мать. Огромные глаза, красивые, как у джайрана, смотрели с вопросом. На кого? Мея, забыв про досаду, улыбнулась. Ее сердце млело от нежности к этой маленькой булавнице. Присев перед дочкой, Мея откинула ее черные волнистые пряди с олба. «Эх, овечка без стада, на мать ты похожа!» От удивления глаза камеом стали еще больше, того и глядив, выкатятся из орбит влажные белые шарики с крупными черными капельками. «На тебя?» — девочка обхватила ладошками голову Меи, И приблизив своё личико, потёрлась носом о нос. Потом заливисто рассмеялась. Ты тоже лохматый, что ли? Домой они вернулись весёлыми. Но помни слова Цурам, часто повторявший, что баловная собака щенком станет, мее в наказание заставила дочку не только терпеть, пока она расчёсывала её космы, но и помогать печь лепёшки. Примечание: Баловная собака щенком стайнт, шумерская поговорка. Конец примечаний. Хотя последняя была девочке в радость. Она всё с тем же природным любопытством наблюдала, как тонкий слой белого теста пузырился и превращался на стенках печи в румяный хлеб. А сколько потом было восторгов в её словах, когда вечером они все вместе садились кушать. Кемюм сама отламыла для отца кусок лепёшки и с гордостью напоминала, что это она испекла. Радость в семье омрачилась одним днём, когда Кемюм, вытирая кулачками слёзы со щёк, вбежала в дом и рыдая уткнулась в колени матери. Что случилось, дочка? Кто тебя обидел? Мей догадалась, что дочь, как всегда, что-то не поделила с мальчишками, но то, что она услышала, испугало Мама, почему они дразнится, судорожно всхлипывая с неподдельной обидой, вопрошала Кэмио. Ну что ты, родная, так плачешь? Мальчишки всегда дразнятся. Вот вырастешь, увидишь, как они будут смотреть на тебя. Тогда твоё время дразнится наступит, пошутила Мэя, но Кэмио расплакалась ещё больше. Они, они, они зовут меня мортум акуту. «Но ведь ты не увечная, не калека!» Примечание. Мартум Акуту, дочь калеки. Конец примечания. Мея напряглась. Обхватила камеом, прижала к себе, словно ее объятия могли защитить девочку от злых языков. Не сами мальчишки придумали прозвище. Кто-то из взрослых чешет языками, обсуждая за стенами своих жилищ маленькую сироту. «А все цураам!» Это она своими пророчествами вызывает зависть у людей. Комион, маленькая несчастная кроха, Мейя стиснула зубы. В ней бушевала злость, но не это сметающее всё на своём пути чувство, а жалость к малышке, ставшей родной и самой любимой среди её детей, придала решимости и готовности на смерть биться за ребёнка. "Сиди тут", приказал Мейя. Камион покачала головой, не соглашаясь. "Сиди, я тебе говорю", так прошептала Мея, что у девочки от того, что по мурашки поползли по коже. "Я скоро приду". В доме верховной жрицы остро пахло травами и стояла тишина. Свет сочился из-под потолка, растекаясь по стеновому углублению и освещая терракотовые фигурки богов, стоявшие в нём. Цурам сидела на циновке напротив и ритмично покачиваясь, шептала что-то себе под нос. Мея вошла и поклонилась. Спустив поры злобы, по пути в жилище старой жрицы, почитавшейся в округе как пророчица, у женщины осталось только желание поговорить о будущем девочке. "Здравствуй, Мея", Цурам заметила гостью. "С чем пришла?" Здравствуй, госпожа. Да будут дни твоей жизни светлы и радостны, приветствовал имея. Растаяв мои дни мне, говорит, что случилось, жирица развернулась и пригласила жену об оттома присесть. Я комиум. Люди шепчутся, сплетни наружу вышли, дети её дразнят. Только в твой власть всем рот закрыть. Не преувеличивай, злые языки не обрежешь, как ни старайся. Но Цурам остановила меня, подняв руку и покачав головой. Пришло время рассказать Камион о её судьбе. Она и так везде хвастает, что царица, вот люди и не выдержали. Оставь людей в покое, лучше Камион приведи. Хватит ей безделы бегать, буду её учить. Мея отпрянула. Сердце матери сжалось. С верховной жрицей не поспоришь. Решила так тому и быть. Но всё же Мея воззвалилась. Не надо. Я буду следить, буду учить. Прекрати, Мея, Цурам встал. Свет обтекал её чадушную фигурку сзади, сочился сквозь редкие пряди взлохмаченных волос, которые в это время свободно лежали на плечах, спадая за спину. «Чему ты можешь ее научить? Ткать? Готовить еду?» «Не это я и предназначена. Где камеум? Приведи ее!» «Я здесь, бабушка!» — тонкий голосок раздался с порога, и в комнату вползла камеум. Она не послушалась матери и, пробравшись вслед за ней в покое жрицы, тихо сидела за дверью, слушая разговор женщин. Мэйя ахнула, подтащила дочку к себе, сжала её. "Пусти, мама", та отталкиваясь, пыталась вырваться из объятий. "Пусти её, Мэйя. Что ты так испугалась? Не сейчас, так лет через 10 дочка всё равно идёт от тебя. Не забирай, прошу. Она свет в моей жизни. Учи, кто ж воспротивится тебе, но не забирай". Цуран сочувственно смотрела на женщину. Привязалась к сироте и забыла, что она ей никто, разве что дочка сестры мужа, да и Абатум любит ее. Послала Иштар этим людям столько сыновей, как и им с персаухом, а дочери не одной. Вот и радовались щебет у птички. Цурау вздохнула вслед своим мыслям. Мея, не зная их, с тающей надеждой, смотрела на жрицу увлажнившимися глазами. «Хорошо». Пусть живёт у вас. Мала ещё. Всё равно кто-то ухаживать должен. Почему не ты? Но каждый день пусть бежит ко мне, когда нужно будет, и ночью учить буду, не противься. Слушаюсь великая жрица, спасибо тебе, всемогущий. Мея от радости говорила всё, что на язык навернулось. Цурам только головой покачала. Иди уже. А Камион пусть останется. Девочка вырвалась из рук матери и встала рядом с Цураам. Над гордо поднятой головкой дочки Мее почудился свет. Она сожмурилась, прогоняя видение, но зрение от этого стало еще острее, и свет обрел очертания парящего орла и змеи под ним. Цураам прищурилась и хитро улыбнулась. «Видела? То-то же!» Начав со сказок о богах и сотворении человека, жрица день за днем раскрывала перед Камиум волшебный мир знаний. Когда готовились к ритуалам, Цураам рассказывала о Хаоме, посвящая будущую жрицу в таинство приготовления божественного напитка. Камиум всегда слушала свою наставницу внимательно и поглощала знания, как песок в воду. Мея следила, чтобы дочь была опрятной. Одевала её в чистую рубаху, а в холодные дни кутала в плащ из меха барса, шкуру, которую она когда-то нашла в доме охотника. Только ожерелье матери было пока велико для девочки, и как она не просила, Мея, дав подержать в руках, снова прятала его в каменную шкатулку, где хранился и подарок отца печать с тюльпаном. "Всему своё время, дочка", говаривала Мея, целуя свою девочку. Камиум любила приемную мать, и ее отношение к ней не изменилось даже после того, как Цураам рассказала своей воспитаннице историю ее родителей. В словах жрица Камиум не услышала ни нотки презрения по отношению к ее родной матери. Напротив, Цураам восхищалась трепетной любовью Шартум и Парвиза. После того рассказа никто больше не мог уязвить самолюбие девочки. Гордость за родителей теперь жила в её сердце, и на любое злословие она отдаривала сплетника презрительным взглядом, говоря при этом, что пожалуются бабушки Цурам, а та нашлёт на обладателя злого языка проклятие. Постепенно слухи утихли. Никому не хотелось впасть в немилость к верховной жриц. А Камиом ходила по улицам города маленькой царицей. иногда все же забывая о том и на равных присоединяясь к игре детей. Она бегала с братом на реку, лепила с ним глиняные фигурки, пересказывая истории Цураам о животных, символах того или иного бога, о растениях, которые лечат. Но был один человек в племени, которого Камеум боялась. Это вождь Алик Пани. Когда к Дель-Тимургаба пришло много людей, И охотники принесли весть, что всеми правит один жрец, бритя голова которого сияет на солнце, как начищенный бронзовый котёл, а Ликпани тоже сбрил свои волосы, и его голова заблестела на солнце. Но ну, теперь огромный нос вождя торчал орлиным клювом, а лопатки на худой спине того и гляди расправятся как крылья. Камиона замирала, когда вождь проходил мимо и старалась избегать его. Не в дамёк было у девочки, что куда более важной заботы, чем проказы детей, делали лицо вождя суровым. Только старая жрица знала о его тревогах и советовала, как всегда, заглядывая вдаль. Долго уговаривала Цура мужа навестить новое племя. Но он всё отмахивался. Решиться на визит помог случай, когда воины на страже города доложили, что пришёл посланник от вождя, объединившего всех пришельцев под своей властью. "Не ждалstы когда тебе поклонится", сказал Цурам. Улыбка скользнула по губам довольного вождя. "Одевайся, жена", приказал он в ответ. "Вместе нам надлежит принять гостя". Цурам украсила волосы серебряной булавкой, накинула расшитый по подолу плащ поверх рубахи. Персаух же остался с голым торсом, прикрыв грудь лишь сверкающей бронзовой пластиной. Бусы с амулетом всегда висели на шее вождя. Слуги подали ему тяжёлый глинный каунакис, который завязали на бёдрах. В таком обличии верховный жрец племени белого верблюда Вышел к посланнику вождя нового племени. Цурам сопровождала мужа, идя бок о бок. Пока звучали приветствия, жрица рассматривала посыльного. Молодой жрец, бритаголовый, остроносый, без бороды, с подвижными глазами, не понравился ей. На его устах блуждала хитрая улыбка, тогда как взгляд оставался серьёзным. Руки жрец держал перед животом, сложив ладони одна с другой но как и глаза они всё время были подвижны жрец то сожмёт их то сцепит то потрёт палец что-то не так с этим человеком подумала цурам разобраться в нём она не успела визит быстро закончился но вода сдвинула камни Через несколько дней Персаух верхом на белом верблюде, в сопровождении отряда воинов, отправился приветствовать вождя нового племени. Вернулся Али к Пании довольный, но задумчивый. «Что там?» — спросил Ацурам, оставшись с ним наедине. Они сидели друг напротив друга в темной комнате. Даже свет от костров, что жгли дозорные, не попадал в нее — Но мужу и жене, прожившему вместе столько лет, не нужен был свет для того, чтобы слушать друг друга. Много людей Цурам, очень много. С тех пор, как мы ушли, племена слились, выбрали одного вождя. Я его не знаю. Думал, хитрый лис власть возьмёт. Да нет, его среди всех не видел. Никак сгинул. Да не в том дело. «Вождя своего все там зовут царем. Он помоложе меня будет, да, молодой еще, жизнь впереди, успеет все, что задумал, сделать». Персаух умолк, вспоминая, как его встретили, как царь пригласил его разделить с ним трапезу, верблюда похвалил, да и Персауху он помнил. И что он задумал, не дождавшись продолжения рассказа, Цураам напомнил о себе «Персауха, Город строить задумал. Там, где река разделяется на протоки, есть плоский холм, как бронзовая пластина на моей груди, плоский и широкий. Пока рядом с тем холмом семье царя поставили дом. Строят быстро, людей много, не то что у нас. Я, как подъезжал, удивился очень. Хижины повсюду. Где одна семья особняком стоит, где целый посёлок. Земли размечают для посадки ячменя, места для скота огораживают, кирпичи делают. Все работают. Это хорошо, что работают. Когда люди делом заняты, беды не жди. А когда не будет нам беды с них, успокоил Персаух. Далеко мы от них, не мешаем. Персаух помолчал. Потом выпалил то, что больше всего взволновало. Войны у царя есть, и военачальников есть, и жрецов полно. Все в меня свои взгляды впирили, так и буравили, словно в голову влезть хотели. А ко мне не влезешь, я мысли свои прятать умею, похвастался он. Цурам цокнул языком. Ладно, ладно, вспылил вождь. Знаю я, что ты скажешь, но и тебе отвечу. Не желаю я ни с кем своими мыслями делиться. Хотели они к нам приехать, посмотреть, как мы обжились. И что? А то зачем мне им свой дом показывать, а? Может, ещё рассказать, сколько у нас воинов, какие запасы имеем? Да и ходили их лазутчики здесь. Тот посланник всё вынюхивал. Уемись, муж, не в гостях, а лучше скажи, о чём с царём разговаривали. Так я и говорю. Спрашивал всё, а потом предложил к нему примкнуть, мол так надёжнее будет. От чего надёжнее? Снова повысил голос персаух. Жена тронула его руку, он перешёл на шёпот. Быть подневольными, слушаться кого-то там, делиться урожаем приплодом, зачем нам это, а? Цураам качнула головой, соглашаясь, что незачем. Персоух будто увидел это и воскликнул. «Вот и я сказал, не бывать тому. Боги к нам благосклонны, кочевники и раньше не сильно докучали, а теперь и подавно стороной обходить будут, только увидев, сколько людей пришло. Так что сами без их войск справимся, если что». «Да уж сильные и гордые не уживутся», вставило своё слово Цурам. Примечание. Сильные и гордые не уживутся, шумерская поговорка. Конец примечания. Мне его сила не страшна, добавил Персаух, хорошо понимая, кого жена имела в виду, сказав гордый. А коли позарится на нашей земле, сражаться будешь? Буду, как обиженный мальчишка буркнул Персаух. И не позарится. У них заливных земель больше. Не одна протока, две большие, да в сезон ещё и малых не счесть. Не то что у нас. "Говорил дальше идти надо", как охотник советовал. "А ты, люди устали, здесь останемся", передразнил жену. "Вот и остались". "А на их лучшему". "Это почему?" "Сам говоришь, никто не позарится". Это да, согласился персаух и зевнул. Устал я, спать буду. А завтра богов спросим о будущем. Сегодня Сим свой лик от нас спрятал, звёзды хорошо видны, и завтра будут сиять во всё небо. Вот и посмотрим с тобой. Примечание: Сим бог луны. Конец примечания. Персаух свернулся на лежанке, положив сложенные ладони под щеку и уснул. Цурам оставила мужа и вышла наружу. Всматриваясь в небо, она думала: хорошо, что Персаух всё же решился пойти к тому царю. Долго соверялся, и весна и лето прошли. Теперь можно всем ходить и открыто. Ни чужие люди, такие же, как они сами. Многих объединяла далёкая родина, а кто-то по соседству жил. Разные люди пришли к Мургабу, из со стороны болот, из между речье, и Диглат и, и Пуратто, и даже с равнин за западными горами. Примечание. И Диглат и Пуратто Тигр и Евфрат. Конец примечания. Можно детей женить племенам от смешения крови, только польза. Вон какая хорошая девочка, уж о ртом родилась. Крепенькая, смышленая не по годам, смелая и красавица будет. Уж в этом старая жрица знала толк. Одни только глаза девочки с ума сведут любого. А как оформится, как войдет в сочную пору. Цурам потрогала свой амулет, что висел на поясе. Поглаживая пальцами выпуклость на металле, Представила жрица, что гладит своего сына по головке, и словно на него показался ей мальчик, поднявший голову вверх. Смотри, смотри, сынок, орёл приведёт тебя ко мне. Смотри на него. Свежий ветер охладил голову, видение исчезло. Безучастные звёзды, перемигиваясь, смотрели на старую женщину свысока. Слышат ли боги стон матери? Понятно ли им терзание её сердца? Цурам верила, что боги всегда с ней. Во славе их она удалилась в свои покой.